В Париже мы обедали у Лапре, Рюдруот в Риме у Умберта, около почты в Петербурге на Большой конюшенной, в подвалчике Кавелагравы. Все это не важно, конечно, но жизнь так испаряется, хоть какие-нибудь твердые кристаллы сберечь от нее. А он так любил все мелочи прошлого. Он защитник памятников. Он, который так боролся с разрушающей смертью и опять противоречие. любил и ее, великую разрушительницу. Да и в чем же та щемящая притягательность прошлого, как не в том, что оно умерло? Эту болезненную сладость того, что было, эту сладостную боль того, что уже не будет, никто как он не ощущал. Он сливал себя с прошлым, он существовал в вещах. Было что-то патетическое в его отношении к эпохам, что-то надмирное в легкости, с какой он разрушал время и переносил прошлое в настоящее. Вижу его то в картонно-плотницкой обстановке возникающей выставки, то в бумажно-пыльной обстановке редакции типографии, дипографии, то в мраморно-лоснящейся обстановке Эрмитажа. И всегда в самой шумливой суете спокойного. Но более всего спокойного вижу его у себя на бассейной в квартире, набитой прекрасными вещами, собранными им и его отцом. В маленьком своем кабинете, который был ему и спальней, на диванчике красного дерева, обитом русской набойкой, которую мы вместе выбирали на кустарной выставке, под причудливым портретом озерова, сидел он и угощал меня чаем с вареньем, говорил об удивительном своем проекте «Восстановить на Царицынском лугу старые народные балаганы» в духе 30-х годов с привлечением всех художников. Вокруг него книги, тетради, бумаги, масса начатого и неначатого. Так видел я его в последний раз. С первых дней войны он бросил свое любимое искусство и поступил в Красный Крест. Он работал на Западном фронте, сновал между Варшавой и Петербургом. За месяц до смерти он прислал мне открытку, помеченную Варшава, Вейская улица, 21, 17 мая. На оборотной стороне Лозенковский театр. 15 июня 1915 года он скончался от злокачественной желтухи. Говорили, что он заразился удушливыми газами в санитарном поезде. Прав ли он был, оставив свое любимое дело, то, которым жил? Не нам судить. Один раз в жизни он забыл, что прошлое есть его настоящее. Сам же он сказал в первой строке своей книги «Венок мертвым». «Всякая книга о прошлом есть в то же время книга о настоящем». Можем отнести к нему его же слова и сказать, «Всякий человек, трудящийся над прошлым, в то же время трудится для настоящего». «Один раз в жизни он забыл об этом». Один раз в жизни вернулся в настоящее, один раз ушел от прошлого и ушел от нас. После его смерти его мать подарила мне дорожный письменный кожаный портфель с принадлежностями, с адресной книгой, с его визитными карточками, с несколькими порошками антиперина. Все, как осталось после него. Также картину, семейный портрет «Дама с детьми. Работа Теребенева» висевший в его кабинете в Петербурге. Портфель пропал во время национализации моих вещей в уездном городе Борисоглебске. Портрет, говорили мне, находится в музее в Тамбове. Номер его телефона был 5274. В числе многочисленных свидетельств его доброго ко мне отношения вот одно из самых для меня дорогих. Я получил от него экземпляр его книги «Венок мёртвым». Открыв первую страницу, я увидел следующее стихотворение «Князю Волконскому». «Бывают дни, когда, надев халат, Я к этой жизни более негодный Отдаться дням, давно минувшим, рад Своей причудой старомодной. Мне надоело все: друзья, враги, Любовницы, бродячая собака» От лени утром не могу поднять ноги, А вечером напялить фрака. Пусть дождь стучит лениво за окном, Бегут часы, и год бежит за годом. Причудой странную наполнил я весь дом, И тени бродят хороводом. О, время то вернулось, и когда б. ли бы к ночи мне долго девки пятки, Или разряженный лакей араб Влезал улыбкою, сверкая на запятки.